Глава 23. Линда. Дракон под названием Продвинуть свои идеи и вдохновить придворных, погрязших в пучине лени и распущенности, однозначно не сразу будет повержен. Представила себе, что эти мужчины из совета многоголовый дракон, а я стою перед ними, закинутым на плечо томагавком и решаю, какую из голов снести первой. На самом деле, во многих сферах я разбираюсь слабо. В некоторых идеальный 0 Земледелие, животноводство, добыча ископаемых, строительство, рыболовство и т. д. Ох, друзья мои, не тому нас в школах учат. Но, во-первых, нельзя показывать данным господам, что я чего-то не знаю. Сразу начнут давить на эту слабость и подвергать сомнениям абсолютно все мои предложения. Во-вторых, даже при самом плохом раскладе необходимо держать лицо и настаивать на своём. Дам слабину сейчас, и всему считай конец. Сожрут и не подаются. И три: Я предлагаю идеи, и все эти важные умные мужчины пусть ищут исполнителей, специалистов в своего дела. Я не буду становиться удобной и мягкой, так что всему княж, что придётся выходить из зоны комфорта и вспоминать о своих обязанностях и профессиональных навыках. А кому не нравится, дадим хорошего пенальти или, если просто пенделя. Первое. У меня появились идеи по поводу старых шахт. Кто не в курсе или позабыл, это отвалы, которые остались от прежних разработок. Я изучила данные и обнаружила, что многие из них работали страшно неэффективно. Так вот, в записях уже пребывающих в ином мире управляющих сказано, что в этих отвалах полным-полно металла. К сожалению, в те времена извлекать его было небезопасно и экономически невыгодно. Мага в земли, в княжестве в те времена днем с огнем не сыщешь. Нанимать и переманивать с других княжеств дорого и неэффективно. В данный период жизни, благодаря научному и магическому прогрессу, Мы можем рыть ходы в этих отвалах и укреплять тоннели все той же магией. И не обязательно иметь узконаправленную магическую силу. Я пролистнула слайды на магическом изображении и показала список заброшенных шахт. Первые три шахты по добыче железа. Скорее всего, здесь есть и самоцветы. Следующая шахта медная. Разработаем мы ее, и она принесет колоссальный доход в казну. Последние две шахты золото. Правда, жилы обнаружить так и не удалось, но старые источники утверждают, что оно там есть. И месторождение небесплодное. Вы начальник полностью пришёл в себя, и угрим уставился на меня, нападать больше не пытался. Я, видимо, шарахнул его круто, но зато проборчал: "И на какие такие средства вы собираетесь возрождать эти заброшенки?" "Вам, мне кажется, что заниматься восстановлением старых шахт это архаика", поинтересовался советник. "Всё же лучше бросить все средства на действующие рудники". И не забывать о фабриках и заводах. Я кивнула и злорадно усмехнулась. Возрождать не только шахты, но и все княжество будем на средства, которые присвоили себе благородные господа. Это раз. Все благородные господа тут же отвели взгляды. Не-не. На принудительно взысканные и неуплаченные налоги. Сутри Марка, я говорю не о бедняках, что не могут элементарно свои семьи прокормить, а в конец охамевших, и предприемчивых вампирах, имеющих хорошие доходы, но которые почему-то решили, что могут кинуть князя и не платить налоги. И таких, к моему удивлению, много. Это два. Договоримся об импорте и предоплате. 3. Звучит как мечта, а в реальности всё будет гораздо сложнее, госпожа Линда. Прознёс казначей. Само собой всё будет сложно и больно, согласилась я. Но я и не говорила, что будет легко. Для этого мы здесь и собрались. чтобы обсуждать, решать, планировать и, конечно, воплощать в жизнь, а не только мечтать. «Что по поводу армии?» глухо рассмеял свой начальник. «Моего отчину вы уже запустили свои ручки. Будете тоже возрождать?» «Я запустила руки во все сферы княжества», — произнесла холодно. «И да, армия в том состоянии, в каком находится сейчас, это стыд и позор, господин Эрза. Вампиры есть, но почему-то их никто не призывает». «Нет необходимости», — прорычал Эрза. «В смысле нет необходимости? То есть будете бить в колокола, когда она настанет?» — опишила я. «Армия должна быть крепкой, сильной, хорошо обученной, бесстрашной. И она должна быть. В данный момент жизни ее, в принципе, нет». Перевела взгляд на князя, и он кивнул. «Этот вопрос мы тоже с ним обсуждали». «Князь Рагнар Адамант обязательно просветит всех вас, господа, о своих новых планах по поводу армии. всё-таки это сугубо мужская сфера, и в неё я углубляться не стану. Лучше давайте поговорим о восстановлении экономического благой княжества и его народа. Что будет с нами? поинтересовался кто-то с гальёрки. Я имею в виду тех, кого обвинили в злоупотреблении казной. Не сдержалась и рассмеялась. Я им о благополучии государства, а они мне о своих баранах. Исполните предъявленное требование, и на первый раз будете прощены. Это всех касается. Что-то подобное в них произойдёт. Не удивляйтесь, что последует строгое наказание без возможного помилования, отчеканила я. Я могу продолжить? Или ещё кто-то что-то не понял? В зале воцарилась тяжёлая плотная тишина. Воздух настолько был перенапряжён и густ, что я ощущала его тяжесть. Вампиры были недовольны. Вампиры были возмущены. Вампиры хотели моей крови, не в смысле пить, а в плане растерзать меня. Но я всё ещё креплюсь и всё ещё держу лицо. Хорошо, идём дальше, проговорила и продолжила. Пробежалась по всем сферам, каких нашла значительные дыры. Похвалила образование и науку, здесь всё было просто блеск. Также похвалила тех вампиров, кто занимается благотворительностью и помогает малоимущим. Социальная политика княжества имела хорошую основу, но материальная база здесь хромала, как и в остальных сферах. А в многих сферах был полный крах. Э как, позвольте узнать, вы госпожа Ленда? Собираетесь всё это провернуть? Возродить фабрики, рудники, сельское и животноводческое хозяйство, аренда, строительство, банковская система, импорт-экспорт. Насмешливо поинтересовался Саймон: "А ещё князя женить?" Я не говорила, что сама буду всем этим заниматься. Здесь присутствуют министры: министр сельского хозяйства, министр иностранных дел и остальные. Вот вы, господа, хороший займётесь напрямую своим делом. Предоставьте на имя князя и на моё имя планы, сметы, в общем, предварительные отчёты о будущей работе. Отдали, когда мы утвердим планы ваших работ, приступить к их реализации. Будут обозначены конкретные сроки, сформирован бюджет и естественно прописаны штрафы и меры наказания в случае грубых ошибок. Вравство и много другое. В ваших интересах всё сделать с первого раза хорошо и надолго. С пожа Линда. «Вы слышали ироничную пословицу? Награда для того, кто много работает, больше работы?» Произнес Казначей с хитрой улыбкой. «Слышала?» – кивнула я. «И хочу всех и каждого успокоить. Я не бросаю дела на полпути и всегда довожу начатое до конца. Столкнувшись с испытаниями, ни я, ни вы, господа, не отступим». «Госпожа Линда, вы демонстрируете практически преступную самонадеянность и ужасающую самоуверенность», – проворчал военачальник. А вы ожидали меньшего, господин Эрза, мкнула я. Я вообще не ожидал, что мной начнёт командовать женщина. Пожалуй, плечами, мол, это ваша сугубо личная проблема, не моя. А теперь задавайте вопросы. 15 минут спустя. Модернизация приведёт к потере рабочих мест, это будет безработица кошмарных масштабов. Ничего подобного. Артефакты необходимо обслуживать. Обновление, перезагрузка, починка. Не забывайте ещё и о том, что мы создаём новые рабочие места. Никто без работы не останется. И стоит эту мысль донести до всех вампиров. Кстати, профсоюзы на фабриках и заводах имеются, произнесла спокойно, хотя сдерживаться всё сложнее. Хочется шандарахнуть этих вампирюк 200-килограммовой осиновой дубиной. Профсоюзы? Профсоюзы, да вы в своём уме? Этого ещё не хватало. «Все, конечно, прекрасно, но ваш план работ, госпожа Линда, реализовать реально лишь через десятилетия». «Если будем лясы точить и жаловаться на жизнь, стенать и ни черта не делать, то вам и десятилетий не хватит». Отчеканила я резким тоном и демонстративно сжала руки в кулаки. «А что же ваша светлая голова прикажет делать со светлыми? Мы только начнем перестройку, и эти мерзавцы не упустят возможности подгадить». «Светлых мы также не упустим из виду». проговорила ровным тоном и многозначительно посмотрела на военачальника. «Господин Эрза, мы с князем будем бесконечно благодарны вам, если вы вспомните о своих прямых обязанностях и предоставите свои размышления по поводу светлых. То же задание адресуя министру иностранных дел. Нам необходимы дипломатические переговоры со светлыми вампирами, чтобы достичь мира или хотя бы нейтральных отношений, а в идеале установить с ними помимо мира и торговые отношения». В зале начался страшный гомон. Да вы в своём уме? Кто станет со светлыми связываться? Тёмных скорее серебром накормит. И на Сенвы Колеву друзья, чем станут вести хоть какие-то переговоры, проворчал один из придворных магов. "Эй, тебя в первую очередь, трус!" рыкнул на него другой маг. "Это я трус, это наш Эрза, трусливая крыса и вор!" "Что?" возмущённо гаргнул военачальник, поднимаясь с места и разминая могучие кулаки. Неожиданно все начали друг на друга орать. Министр сельского хозяйства зачем-то схватил козначей из-за грудки и начал его трясти. Министр экономики запрыгнул на своё кресло и завязал точно девчонка. Козначей распался на тучу летучих мышей и начал летать под потолком. А вам, лен, да лучше заниматься женскими делами, а не в мужские дела ввязываться, не по плечу стыд. Не знаю, кто сказал такие слова, но это стало последней каплей. Я поднялась со своего места. и низким, вибрирующим металлическим тоном рявкнула: "Тишина!" Успокоились все. Все заткнулись, но не потому, что я потребовала тишины. Рогнар хлопнул в ладоши, и все на миг утратили возможность говорить, кричать, вопить, короче, больше не могли издавать хоть какие-то звуки. К тому же, движения вампиров также замедлились. Они почти застыли, причём застыли с раскрытыми ртами. У некоторых очень интересная живописная мимика получилась. Поставила руки на стол и обвела всех строгим взглядом, произнесла не менее жёстко раздражённо. У себя на родине я всегда считала вампиров сильными, практически непобедимыми существами. Облизала пересохшие губы и продолжила. Помимо физического совершенства, всегда считала, что ваше племя невероятно умное, хитрое, дальновидное. Я считала, что уж у кого у кого, но у вампиров, уверенности, мудрости и сил должно хватить на целый мир. А что в итоге? А ещё тело как у меня невольно дёрнуло щека. Ну вот, нервный тик с этими ненормальными зарабатывать начала. В итоге я вижу кучу слабаков, которые, видимо, позабыли о своей сути, своей силе и могуществе. Вы вампиры, сверхсущества. Людям много ему отдали за ваше долголетие, силу, выносливость, магию. Неужели вам самим за себя не обидно и не стыдно, а? Вампиры, естественно, молчали. Рогнар тоже слушал меня внимательно, устроив подбородок на пальцах правой руки. Сначала у меня возник такой мощный залп. Я хотела снести им всем голову, промыть мозги. Но отчего-то этот запал иссяк. Я вдруг ощутила опустошение. И невыносимую тяжесть. Будто мне на плечи водрузили целый мир. Устала, потерла переносицу и прикрыла глаза. Глубоко вздохнула и на выдохе негромко произнесла. «Переплыв океан, глупо тонуть в лужи, господа. В няжестве много сделано хорошего. Но не довезено до ума». «Отчасти виноват и ваш князь, но все же больше вина лежит на вас. Князь доверил вам свое государство, возложил надежды, а в итоге получил дулю с маслом. В конечном итоге любые вещи ломаются. Люди, вампиры, другие существа умирают, отношения тоже рушатся. Единственное и самое лучшее, что можно и нужно сделать, когда все достало, это глубоко вздохнуть и перезагрузиться». Села в кресло, постучала пальцами по столешнице и добавила «Поймите». Пока вы, я и остальные вампиры могут меняться, мир тоже меняется. И это прекрасно. Так что, уважаемые господа вампиры, хватит сидеть в болоте. Давайте попробуем создать что-то новое, что возвысит княжество Рангерхельм и всех нас вместе взятых. Сломать, разрушить и разочароваться, мы всегда успеем. Вот и всё, кажется, я изсякла. Князь снял с вампиров стазис, и они наконец обрели дар речи. и возможность двигаться, как обычно. Похрустели с шеей, поразмяли челюсти, повздыхали, поправили на себе одежду, прически и заняли свои места, как приличные вампиры. «Предлагаю голосовать по каждому предложению госпожи Ленды», осторожно произнес министр экономики. Я переглянулась к князям, и он согласно кивнул, махнула рукой. «Давайте». Пока вампиры спорили о плюсах и минусах моих предложений, я лишь устроила голову на ладошках, Обняв лицо, я наблюдал за этим цирком. Честное слово, мужчины хуже женщин. А ведь завтра у меня совет с женской половиной, надеясь, что вампирша окажется более сговорчивая и адекватная. И начальник Эрза сначала голосовал за то, чтобы все мои предложения отправились в урну. Потом совесть у него взяла верх, и он проголосовал «за». Казначей, естественно, был за меня и за моей идеи. Советник все это время держал нейтралитет, но все же проголосовал «за». Все министры долго между собой спорили и умудрились одновременно проголосовать за оба варианта, за и против, чем усложнили подсчет голосов. Но как бы министры не прыгали с выбором. Выяснилось, что большинство выбрало изменения, и мое предложение имеет место быть. «Только сета ради, госпожа Линда. Дайте сначала нам и всему народу отпраздновать день вырванного сердца», — взмолился министр юстиции. «После праздника и начнем. Что скажете, мой князь?» «Все заохали и заахали, что-таки да, надо праздник отгулять сначала». «День вырванного сердца?» – переспросила с удивлением. «Что-то в прочитанных книгах я не припомню подобного извращения». «Что это за праздник?» Посмотрела на князя и поинтересовалась. «Это типа земной Хэллоуин?» «О, нет», – улыбнулся мне Рагнар и пояснила. «День вырванного сердца – это как земной Валентинов день». мои брови затерялись в волосах. Что ж так мрачно нарекли столь прекрасный праздник влюблённых? И когда он? Праздник через 4 дня, госпожа Линда. Вызвался казначей объяснить мне суть. Вампиры чтят и боятся своих жён. Горит там умущение, что не подарит своей избраннице ничто особенное в день вырванного сердца. Когда-то давным-давно ещё со времён наших пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-прадедов В этот день любая женщина могла добровольно порвать со своим мужчиной и стать свободной. И брошенный вампир не имел права её преследовать и возвращать в семью. А также вампирша, рассерженная плохим поведением мужчины за весь год или разочарованная скудным подарком, могла выместить на своём возлюбленном своё испорченное настроение и вырвать ему сердце. Мужчина не имел права мешать разозлённой женщине совершить сей акт убийства. и должен был достойно принять свою участь. Сейчас подобное варварское отношение к мужчинам упразднено. Но праздник остался как напоминание, что женщин нужно ублажать и подарки им хорошие делать. Тогда успех и счастье будет там и вампиру, у кого женщина довольна. Капец какой. Какой милый праздник, оскалилась я. Только вы не забывайте, господа хорошие, что возврат денег и имущества в казну остаётся неизбежным. И никакой праздник этому не помеха. И подарки своим прекрасным половинам будете делать также за свой счет, а не за счет княжества». И на этих словах мужчины откровенно «скисли».